Пою, когда гортань сыра, душа суха, И в меру влажен взор, и не хитрить сознание. Здорово ли вино, здорово ли меха, Здорово ли в крови колхиды клыханье, И грудь стесняется без музыки тиха. Уже не я пою, поет мое дыхание, И в горных ножнах слух и голова глуха. Песнь бескорыстная, сама себе хвала, Утеха для друзей и для врагов смола. Песня одноглазая, растущая из мха, Одноголосый дар охотничьего быта, Которую поют верхом и на верхах, Держа дыхание вольно и открыто, заботишь лишь о том, чтоб честно и сердито На свадьбу молодых доставить без греха. Восьмого февраля тысяча девятьсот тридцать седьмого.